Глава 46. Не успела Елена Петелина разобрать служебную почту, как в е е кабинет заглянул взъерошенный эксперт Миша Устинов забывал не только в с т р е ч с я но и приглаживать волосы после того, как стягивал мотоциклетный шлем. «Елена Павловна, труп идентифицирован», – заявил он с порога. «Какой труп, Миша? Тот самый, закрытый в 94-м в гараже братьев Бугаевых. И кто же он? Это Стас Хрюнов. После анализа ДНК его матери не осталось никаких сомнений». «Стас Хрюнов», – Елена открыла папку, перебрала бумаги. «Один из трех человек, участвовавших в нападении на с а у н а а остальные двое?» «По ним ничего, ни один из неопознанных трупов не подходит». «Странно», — Петелина пыталась рассуждать. «Стас Хрюнов убивает Бугаевых в сауне, а сам оказывается закопанным в их гараже?» «Я вам сейчас еще информацию подкину», — Устинов загадочно улыбнулся. «Не зря я брал кровь Инны Мальцевой на анализ». Когда ты это сделал? Ну как же, после апрелевки. Когда мы задержали ее в невменяемом состоянии в угнанной машине. В салоне были одноразовый шприц и вскрытая ампула с транквилизатором, помните? Миша, глядя на тебя, я подумала, что что-то случилось. Еще как случилось. В общем, вчера я провел эксперимент, чтобы выяснить, как данный препарат взаимодействует с кровью. Вот, смотрите. Это анализ крови на разных этапах. «Видите, как меняется картина?» Следователь перебирала бумаги с колонками цифр и графиками. Устинов подкладывал новые. Это был тестовый образец. А это состав крови Мальцевой в момент задержания, понимаете? Не совсем. Ты можешь говорить понятнее? Объясняю, Инна Мальцева не могла вколоть себе препарат во дворе, где ее обнаружили. То есть это сделал кто-то другой? Да нет же, препарат в ее крови появился на три часа раньше. А как быстро он действует? Почти мгновенно. Но это же все равно, что снотворное. В таком состоянии Мальцева не могла водить машину, да еще так лихо. Вот именно! Головастик смотрел на Петелину с восторгом учителя, объяснившего сложные доказательства ученику. Значит, мы застали Мальцеву, когда она приходила в себя. А я думала, что эта скорая привела ее в чувство. Врач скорой использовал обычный нашатырь. Мальцева отключилась раньше, но как это могло произойти? Следователь перелистала уголовное дело. Вот снимок, когда она выезжает с территории психбольницы. Хорошо видно, что это Инна Мальцева. А вот превышение скорости фиксирует камера на Киевском. Снимок нечеткий, за рулем женщина в очках. Но это ее прическа, волосы похожи на шапку. Елена пригляделась и воскликнула. «Стоп!» Она совместила две фотографии и сокрушенно покачала головой. «Как же я сразу не заметила!» «Что?» — на этот раз не понимал эксперт. «Прическа!» У Мальцевой в больнице локоны свалялись, потеряли пышность, а здесь Инна выглядит так, будто только что помыла и уложила волосы. «За рулем не Мальцева, а кто-то переодетый под нее», — подвел итог Устинов. Точно, Петелина повертела в руках расплывчатый снимок. Улучшить можно? Это максимальное разрешение. Для доказательства в суде не пройдет. Петелина отложила снимок, перелистала страницы уголовного дела. Так, возвращаемся к уликам, найденным в машине. Миша, ты обнаружил волосы Мальцевой на заднем сиденье. Я предположила, что между Мальцевой и Красиным была интимная близость. Красин а это отрицает. Получается, Мальцева лежала на заднем сидении без чувств, а машину вел кто-то другой. На подголовнике водительского кресла тоже были волосы. Там мы застали Мальцеву. Опять все зыбко. Если машину вел другой человек, осторожно начал Устинов, то и волосы должны быть другими, закончила его мысль Петелина. Миша, займись этим. С удовольствием, искренне ответил Головастик. Эксперт вышел. Елена водила карандашом по бумаге, осмысливая новый поворот в простом деле. Если Мальцева была без сознания, то кто тогда убил Дроздову и зачем? Дроздова была любовницей Мальцева. Она подкидывала ему выгодные заказы, и она же первая узнала о завещании Кольцова. Какой аспект ее жизни оказался роковым? Мысли следователя постепенно закручивались вокруг странного завещания отца Инны Мальцевой и ее признание в любви к психиатру. Рука Елены нарисовала массивные очки, а губы прошептали. «Какова ваша истинная роль в этом деле, господин Красин?»